19 сентября 34 -го. «Пути темные являются свои, тенета там, где темные силы чуют неустойчивость. Но каждый план сил темных можно разрушить, освободившись от непротивляющихся злу. Пути темных будут следовать путям света, но там, где доступ открыт свету, туда не проникнет тьма. Ибо те тонкие огненные слои являются недоступными для темных, потому те пути частичных откровений не являются достижений. Всякая половинчатость губительна. Силы света, устремленные к мировому строительству, должны потому так огненно вооружаться против сил темных, которые стараются проникать в твердыню формулой «Господом твоим». На пути к миру огненному нужно твердить об этих опасностях, ибо много попыток проникнуть в твердыню света.